После одного обеда, на котором было выпито порядочное количество шампанского, Пушкин беседовал со знакомой дамой. Следует заметить, что она была рибаль. Какая-то фраза, сказанная Пушкиным, показалась не совсем приличной, и она заметила ему, у вас, Александр Сергеевич, кажется, в глазах двоит. Нет, судара, не ответил он, пока что только ребит. Однажды Александр Сергеевич пришел вместе с Мицкевичем к сестре своей, Ольге Сергеевне, когда обычные посетители были уже в сборе. Гости, одни в ожидании музыкального сеанса, другие виста расхаживали по комнате, и тут-то произошел известный обмен добродушных фраз между русским и польским поэтами. Пушкин и Мицкевич вошли вместе. «Дорогу, господа, туз идет», — возвестил Мицкевич, указывая на Александра Сергеевича. «Нет, вы проходите прежде». «Козырная двойка туза бьется!» — сострил Пушкин. Один лицеист вскоре после выпуска из императорского Царскосельского лицея в 1829 году встретил Пушкина на Невском проспекте. Поэт, увидав на юноше лицейский мундир, подошел и спросил, «Вы, верно, так что выпущены из лицея?» «Да, только что выпущен, с прикомандированием к гвардейскому полку» ответил лицеист и в свою очередь спросил, «Вы тоже воспитывались в нашем лицее?» «Да». А позвольте спросить вас, где вы теперь служите?» «Я числюсь по России», — ответил Пушкин. Спросили Пушкина на одном вечере про барыню, с которой он долго разговаривал, как он находит, умна ли она. «Не знаю», — ответил Пушкин, пожимая плечами, «ведь я с ней говорил по-французски». На одном обеде цензору Семенову пришлось сидеть между Гречим и Булгариным. Пушкин, увидев это, громко сказал Семенову, с которым был однокашником лицею. «Ты, Семенов, сегодня точно Христос на Голгофе!» Во время пребывания Пушкина в Одессе жила одна вдова генерала, который начал службу с низших чинов, дослужился до важного места, хотя ничем не отличился. Этот генерал в 1812 году был ранен в переносицу, причем пуля раздробила ее и вышла в щеку. Вдова этого генерала, желая почтить память мужа, заказала на его могилу богатейший памятник и непременно желала, чтобы на нем были стихи. К кому же было обратиться, как не к Пушкину? Она же его знала. Александр Сергеевич обещал, но не торопился с исполнением. Так проходило время, а Пушкин и не думал исполнять обещания, хотя вдова при каждой встрече не давала ему покоя. Но вот настал день ангела-генеральши. Приехал к ней Пушкин, хозяйка, что называется, пристала с ножом в горло. «Ну уж, Александр Сергеевич теперь ни за что не отделается обещаниями!» — говорила она крепко, ухватив поэта за руку. «Не выпущу, пока не напишите. Я все приготовил, И бумагу, и чернила. Садитесь к столику и пишите». Пушкин с неудовольствием взялся за перо, и через минуту были готовы стихи. «Никто не знает, где он рос. На службу поступил капралом, французским чем-то ранен в нос и умер генералом». Потом Пушкин рассказывал, что было с ее превосходительством после того, как сгоряча прочла стихи вслух «Не знаю» что, передав их, я щел за благо проскользнуть незамеченным к двери и уехать по добру, по здорову. Однако с тех пор генеральша оставил его в покое. И известно, что в давнее время должность оберпрокурора считалась доходною. И кто получал эту должность, тот имел всегда в виду поправить свои средства. Вот экспромт на эту тему, сказанный Пушкиным. Сидит Пушкину у супруги оберпрокурора Н. Огромный кот лежит возле него на кушетке. Пушкин его гладит, кот выражает удовольствие мурлыканем, а хозяйка пристает с просьбой сказать экспромт. Шаловливый молодой поэт, как бы не слушая хозяйки, обращается к коту. — Кот Васька плут, кот Васька вор, ну, словно оберпрокурор. На пирушке кто-то обратился к Пушкину с просьбой сказать что на вино и женщину. Пушкин не заставил себя долго просить и тут же сказал «Вино и женщины, звено к безмерной радости и раю, я пью с красавицей вино и с ней блаженство испеваю». К Пушкину, как известно, нередко обращались за отзывом разные пииты, и Сафо большую частью не и гениальный поэт никогда не отказывал в этом. Вот случай с казанской поэтессой и девицей на умой.